глава 34 «Ну, как вам поездка проводив удаляющуюся махху взглядом я на к нам скет повернулась класс правда рискованно не разделил я её восторга «Опыт, конечно, и интересный, и даже нужный, в жизни все пригодится, но не нравится мне вот так рисковать, тем более постоянно, мне оно просто не нужна Финансово я обеспечен, дары уже прокачаны, так что я согласился только ради мир посмотреть, как Яна и говорила, когда соблазняла на поездку». Но я все больше и больше убеждаюсь, что в дальнейшем мне будет намного выгоднее в одиночку охотиться. Но это ладно, тут еще все по воде вилами писано, и от многого будет зависеть, как оно в будущем сложится. Сейчас же я просто отдался течению. Самому интересно, куда оно меня вынесет и чем это приключение закончится. Да никакого риска, аж подскочила на сиденье Яна. Наоборот, маршрут таким образом проложен, что мы всегда по краю кластера ехали, в основном поэтому и петляния такие были. Если бы вдруг сразу все наши машины заклохли, люди вполне успели бы выскочить на своих двоих на соседний кластер. Но и самое главное, мы постоянно находились на линии между вот-вот идущих на перезагрузку кластеров, поэтому и твари по пути почти не встретили». Они уже давно ушли в стороны от этой линии, на ранее перезагрузившиеся территории. Так что, Нафань, реально тебе говорю, оно хоть и бодрит, но риск минимален был. А мне понравилось. Вот наш человек, улыбнулась Яна Петрин. Ну, я спорить с ними не стал. Понравилось, так понравилось. Ты мне лучше скажи, кивнул я в сторону группы людей, что возле ворот новгородского штаба собралась. «Что за танцы с бубнами тут происходят? К чему те переговоры и почему нас в стаб не запускают?» «Да черт его знает!» Яна тоже посмотрела на ту толпу, к которой и Маха присоединилась. Крестная вернется, расскажет. «Но ну, вообще ты прав, что-то непонятное происходит. В прошлые разы, когда мы сюда приезжали, нас всегда без таких вот собраний быстро внутрь запускали». До новгородского стаба мы все же добрались. И это на данный момент был самый крупный стаб, который я видел. Его высоченная стена на километры в стороны уходила. Как Яна говорила, стаб цепляет оба береги реки Волхов и вдобавок еще вдается в озеро Ильмень. Так что размеры его впечатляют. Но вот удастся ли посмотреть на него изнутри, пока не ясно. «Еще на подъезде нас встретили, мы на патруль наткнулись, и они о нашем приближении по рации своих проинформировали, так что когда мы все же до стен доехали, нас там уже делегация встречала». Вот теперь стоят там у ворот, разговоры разговаривают. «Вон Маха возвращается», — кивнула в ту сторону Яна. «Сейчас придет, расскажет, что там за кипиш происходит». Там не только Маха шла, но и другие назад к своим машинам расходились. «Ну что там?» Стоило той только подойти, как на нее девчонки носили. «Нафаня, заводи!» – отмахнулась она от всех вопросов. «Сейчас нас внутрь на стоянку запустят. Там Скиф все расскажет. Никто не помнит, когда этот кластер стабилизировался и перестал перезагружаться. Но это не древний великий Новгород. Никаких тебе деревянных построек, вполне себе современные многоквартирные дома. Стена, кстати, тоже из таких же домов состоит. Их залили бетоном, да еще и высоты в нужных местах придали, монументальное сооружение получилось, что в высоту, что в ширину. Сразу за стеной приличных размеров пустое пространство. Видимо, всё, что тут раньше было, на сооружение стены ушло. Еще дальше виднеется вторая линия обороны. Между складскими и мехмастерскими просматривались здания с пушечными, пулеметными и просто стрелковыми бойницами. Так что случись, кому за первую стену прорваться, двери складов и мастерских захлопнуться а нападающих встретит шквал огня. В данный момент это пространство между линиями обороны не пустовало, а было заставлено многочисленным транспортом и использовалось как стоянка. «Сам Новгород там!» Яна на вторую линию обороны кивнула, а за той стеной начинается. Но туда мы не поехали, свернули вслед за танком на стоянку на выделенные нам места. Я заглушил машину. «Пошли!» Маха первая наружу полезла. Сейчас Скиф объявление сделает». После этих слов девчонки из машины будто испарились. Любопытные. Только зря они торопились. Пока народ от всех машин не подтянулся, Скиф говорить не начал. А вот когда заговорил, стало ясно, что мы с корабля на бал попали. Оказывается, поездка – это еще так разминка была. Самое веселье только вот сейчас начинается. Мы встали полукольцом вокруг Скифа, который нас и обрадовал, что первая часть рейда благополучно окончена. Теперь только через 12 дней обратно поедем. Именно тогда маршрут наиболее благоприятный будет. Так что можно заселяться в гостиницу. Она уже для всех оплачена и идти отдыхать. Ну, а кто отдыхать не хочет, для тех есть предложение повоевать. Вот тут все и замерли. Кто уже расслабиться успел, места пониже спины сжали и подобрались внимательно слушая. За Ильменьём мотнул головой скиф в сторону невидимого отсюда озера. Сейчас расположился отряд Шахин-шаха. По предварительным данным, 300 человек. Люди, которые с нами в Кенигштайн должны были ехать, сейчас там же находятся. Собираются этот отряд или ночью, или на рассвете атаковать. С этим пока еще не ясно. и Ясно другое. Людей наших чуть больше сотни, что явно недостаточно. Заплатить вам за участие в этом деле мне сейчас нечем. Не рассчитывал я на такие траты. Могу только долю в трофеях предложить. Добавлю еще. «Шахин-Шах наш кровник, так что я и мои люди в любом случае участвуем. Черный нет, он, если что не так пойдет, колонну с гражданскими назад поведет». Черный и рядом с ним стоявший медведь кивнули, подтверждая слова Скифа. При этом лица у них до такой степени хмурые были, что стало понятно, решение это им не просто далось. Но колонну действительно нужно будет в крепость вести и не дай бог с ними что-то случится, ведь маршрут досконально только они знают. Ну а местные, почему с этим отрядом сами не разберутся? После небольшой паузы спросил кто-то с другого края. Нет, понятно, что кровник, но почему они вам не помогут? Скиф от этого вопроса аж скривился, так ему неприятно было это слышать, но все же ответил. Хантер с Черкесом со своими людьми к пеклу двинулись. Орда прошла, они и рванули туда сразу, пока новые твари не отожрались в огромных количествах. Что им там понадобилось, не знаю, но оно и не важно. Главное, здесь их сейчас нет. Муха со своим отрядом двинул отряд чурвачей ловить. Вроде как прошел слух, что он в зоне ответственности Новгорода появился. Грек, коваль, латыш, хохол, волчар и другие авторитетные люди Новгорода, опять же из-за Орды, что распалось, сейчас отсутствует на элиту охотиться отправились. Остался Голован, но он барыга, а не боец, хоть авторитетом и пользуется. Вот он и пытается все вопросы решить, как барыга. Нужна помощь, расценки за найм людей знаете, стабу Шахеншах не угрожает. «Триста человек – это ни о чём. Нет смысла даже напрягаться». Именно так он и ответил людям, когда они за помощью обратились. Вот такие дела. «Час вам на подумать!» Заговорил стойло замолчать Скифу Гризли. «Кто решит повоевать, сюда подтягивайтесь. Мы тут будем. Остальные идите заселяйтесь в гостиницу. Мы же через два часа отчаливаем. Тянуть нет времени». До темноты нужно успеть до места добраться. Так что, народ, расходитесь, думайте». «Подожди, гризли, еще вопрос». Не успел народ зашуметь, начать все обсуждать, как снова все замолчали, повернув головы к заговорившему здоровяку. «Боцман, если не ошибаюсь, меня с ним Машух как-то знакомил. Вы воевать как собрались? Нашей же колонной пойдете на танках и БТРах?» «Нет!» – вместо гризли ему ответил Скиф. «Там местность лесная и еще не горы, но холмы на них похожие, косогоры сплошные, так что воевать придется только с ручным оружием и с тем, что на себе принесем. Да и гнать технику далеко, там в низинок сплошные болота, особенно со стороны озера, так что и сзади не объедем. Еще вопросы?» «Нет вопросов, я с вами!» Боцман удивленно голову повернул, как и многие другие в ту же сторону посмотрели, так как ответил это не он, а наша чуть не съеденная каннибалами подруга. Она все это время с Махи взгляда не сводила, но та невозмутимо стояла и слушала речь Скифа и потом не задавала никаких вопросов. «К нам Маха тоже не обращалась и ничего не советовала». «Видимо, они еще раньше в узком кругу все порешали, и теперь она не хочет своим авторитетом ни на кого давить, чтобы мы сами решения принимали». Вот Яна и не выдержала. Боцман, под смешки рядом стоявших, внимательно осмотрел ее, кивнул сам себе, усмехнувшись чему-то. «Вопросов больше нет», – повернулся он к Гризли. «Я в деле». Вслед за ним и еще несколько человек сразу согласились. А вот то, что Кэт молчит, это меня удивило. Стоит задумчивая, решает, быть или не быть. Но оно и вправду стоит подумать. Это не с подготовленных позиций кого-то там пострелять. Тут полноценное боестолкновение намечается. и Еще не ясно, кто победителем выйдет. Я вышел из строя и подошел к Махе с Яной. «Я с вами». Вот тут и Кэтрин, вскинув брови, удивленно посмотрела на меня, а потом торопливо озвучила свою позицию. снайпером пойду», – озвучила она свою позицию, ясно дав понять, что в самую мясорубку лезть не желает. «Ну и правильно, черт его знает, как она все повернется». Если неудачно для нас, то Кэт, благодаря своей сенсорике и дару призрака, всегда сможет уйти, а при нужде и оторваться от погони. Главное, в самый замес не лезть, чтоб случайно не подстрелили. Сам же я согласился, чтобы проверить свои силы в таком масштабном деле. Раз у меня весь этот рейд идет для накопления нового опыта, то и дальше стоит учиться. Теперь уже как надо воевать в составе группы, тем более под присмотром таких опытных профессионалов вроде Скифа и Гризли, да и остальные вояки не слабые в большинстве своем, так что будет... поучительно. Ну а если совсем плохо станет, то демон мне в помощь, да и все остальные дары, они у меня прямо для таких дел и предназначены». Есть, конечно, и еще одна причина моего согласия. Если бы Кэт вперед меня согласилась, то больше чем уверен, они с Яной на меня бы насели. Эти девки маха две подруги, если им нужно, умеют поговаривать, на мозги капая. Ну, а мне тут одна мысль в голову пришла. В самом начале, когда я сам решение принимал и действовал на свой страх и риск, то и отдача была немалая. Потом же, когда я в хвосте у других поплелся, не сказать, чтобы в минусе оказался, но и толком не приобрел ничего. Вот я и решил это дело проверить. Что будет, если я опять начну самостоятельно действовать, сам решение принимать, возьму свою судьбу в свои руки. Посмотрим, что из этого выйдет. практически все из нашего рейда согласились только два водителя отказались но они честно сказали не вояки мол баранку крутить это еще куда ни шло а по лесам с автоматом бегать так не их это дело ну и черный со своими людьми не участвовал им колонну обратно вести скиф наверное уже не раз пожалел что не полностью со своими людьми в этот рейд сорвался а с в виде проводника Но как бы там ни была крепость, ту же оголять нельзя было. Хоть там и людей хватает, но и дел тоже немало. Так что как получилось, так и получилось. И неплохо даже, я сказал бы, символично. Я еще раз пересчитал количество идущего на дело народа. Тридцать три богатыря прям получилось. Два часа пролетели, я даже и не заметил как. Богатыри внимательно слушали, с кем им столкнуться предстоит, ну и экипировались. Даже меня двумя коробами со снаряженными лентами к пулемету «Корт» нагрузили. А это двадцать два килограмма. Одно радовало. Нести их только до катера предстоит, а на другом берегу нас встретить должны, помогут. И нас действительно встретили. «На берегу десять человек стояли, терпеливо ждали, когда мы причалим». «Здоров, командир!» Скифа сразу же сгробастал в объятия один здоровяк, не намного меньше гризли размерами. «Ты вовремя!» Сразу после скифа писнула Ольга Честер, попав к нему в объятия. С гризли они уже не обнимались, пожали руки, столкнувшись с плечами и хлопнув друг друга по спине. Ну и понеслось дальше. Хорошо, хоть меня обнимать не стал, когда очередь дошла, просто руку пожал. Поздоровавшись со всеми и заодно перезнакомившись с ними, мы чуть отошли от берега, углубившись в заросли, после чего Скиф остановился и посмотрел на встречающего нас здоровяка. «Давай рассказывай, кабан, что тут у вас за дела творятся и какой план наметили?» «Мы сразу вокруг них собрались. Раз не гонят, то всем интересно послушать, что там вскоре предстоит». «Дела, спрашиваешь?» Кабан чуть скривился. «Неважные дела, командир. Нам охотники донесли, что отряд Шахен шаха и где именно видели, вот мы Костета с Вьюном и отправили их поискать». Кивнул он на парочку очень похожих на Скифа, таких же средней комплекции жилистых парней. Нашли они их быстро, в десяти километрах на северо-восток отсюда, деревенька в низине у речушки. Скиф кивнул, мол, понял, где это находится. Вот там они и обосновались. Только вот незаметно подобраться у наших разведчиков не получилось. Ждали их там. «Ты знаешь, командир, если мы не захотим, то нас практически невозможно заметить». Заговорил кастет когда Скиф, удивленно вскинув брови на тех самых разведчиков, посмотрел. «Но тут, если бы не чуйка Вьюна, то вляпались бы. Они нас действительно ждали. Именно на нашем пути засаду устроили. К счастью, Вьюн их почуял, и мы сразу в отрыв пошли. Устроили на нас загонную охоту, человек пятьдесят с разных сторон насели». Кривовато усмехнулся он. «Еле вырвались». Скиф, как и все остальные, слушал, не перебивая, стараясь не пропустить ни слова. Очень уж интересные новости, поведал Костет. Да и то вырваться получилось только из-за того, что мы на рубера матерого со свитой нарвались. Мы-то мимо проскочили, а эти морда к морде с ними столкнулись. Снова на его лице промелькнула усмешка, только теперь довольная. Увлеклись они погоней, за это и поплатились. Эти умники, кабан на уже в открытую заулыбавшихся в юна с кастетом кивнул, пока их преследователи с тварями воевали, умудрились одного из шахин-шаховцев у них и у тварей из-под носа умыкнуть. После этих слов, по нашей, стоявшей вокруг рассказчиков в толпе, прошел гул одобрения, впрочем, быстро стихший, так как кабан продолжил говорить. «Допросили мы его, но выжили немногое». Тем более он по-русски через слово понимал и еще меньше сказать мог. О планах Шахен-Шаха он ничего не знал, кроме одного. Ждут еще два отряда. Ильхан и Каймакам должны, если не завтра вечером, так послезавтра утром подойти. «Опа!» – синхронно выдохнули скиф с гризли. «Да и остальные, видать, те, кто в курсе, кто это такие, не сдержались». Тихонько, но от души выругались. К головану говорили. На этот вопрос Скифа кабан хмыкнул невесело и кивнул. Говорили, о толку? Как объединяться, тогда и думать будем, передразнил он, видимо, того самого голована. Странно, нахмурился Скиф, но тут же тряхнул головой. Ладно, с этим пускай Хантер с Черкесом сами потом разбираются, что за непонятки тут у них происходят. «Вот и мы так подумали!» – кивнул согласно кабан. «Волну поднимать не стали, да и времени практически не было на это. В восемь утра допрос пленника устроили, после обеда мы уже выдвинулись, деревеньку ту в кольцо взяли, а тут и маякнули нам, что ты появился. Так что мы не стали с их долбить, а решили нашего мудрого командира дождаться». «Так...» Скиф кинул взгляд на разведчиков, после чего снова перевел его на кабана. «Я так понял, это еще не все хорошие новости?» «Не все, командир!» – не разочаровал его тот. У Шахеншаха два месяца назад сенсор появился. Видит на полтора километра, причем видит всех. Призраков, невидимок, хамелеонов». Никто от него не может спрятаться, так и парней наших, кивнул он на разведчиков, заметили и засаду на них устроили. Поэтому вы и решили издали по ним отработать? Да, минометы мы взяли, хотели раскатать ту деревушку по бревнышку, потом рывок на позиции, снайперским огнем и пулеметами их накрыть. Шахеншах опять уйдет, мотнул головой Скиф, несогласный с таким планом. Всегда уходил. «Но так людей мало, чтобы кольцо плотнее сделать», – развел руками кабан. «Если на сближение с ними идти, то они к этому готовы будут из-за сенсора. Встретят нас во всеоружии, парни по глупости положим. А так, пленный указал, где Шакеншак обитает. Попробуем накрыть его плотно. Может, нам повезет, и он сдохнет наконец». «Всегда уходил», — повторил глубоко задумавшийся Скиф. Народ тоже задумался, что в этом случае сделать можно. Я слушал рассуждения парней вокруг. Была бы техника, но ее просто не успеют доставить до подхода других банд, а там количество людей в отрядах сопоставимо с отрядом шахиншаха На такую толпу нашей техники уже маловато будет. Да и вообще, что это такое Шахеншак замышляет, что армию в тысячу человек собирает? Не на Новгород ли напасть, пока там людей нет? Вернее, не людей, а толкового командира, способного сплотить новгородцев и дать отпор этой армии напавших. Так, стоило Скифу заговорить, как все вокруг замолкли и на нем взгляды сосредоточили. Выдвигаемся к основному отряду, пока окончательно не стемнело, там думать будем. Если ничего не надумаем, то с утра реализуем то, что кабан предложил. Вытянувшись цепочкой, мы потопали следом за кастетом и вьюном, что в голове колонны пошли, дорогу указывая. У меня забрали один короб с пулеметной лентой, так что шагалось относительно легко, насколько это возможно по лесу, да на подъем или спуск. Ну и пока шли, я все думал, рискнуть или нафиг это мне надо. С одной стороны и вправду не надо, с другой – хочется себя испытать, ведь сенсор только призраков, невидимок и хамелеона увидит. А как насчет демона и хамелеона одновременно? Два в одном увидит или нет? Мы уже давно пришли к основному отряду. Прилично так стемнело, а народ всю голову ломал, как шахин шаха наверняка завалить. Дикий с бесом про него немало рассказали. Когда мы по прибытии ужинать совместно сели, еще та тварь оказалась. Любитель снимать с людей кожу заживо и на кол пленных сажать. Это еще до Дикого с бесом было. Сами они этого всего не застали, но не раз слышали, как в плен к Шахиншаху попал друг скиф Дрост. Такой же, как та птица, чернявый и голосистый парень, любимец всего отряда за прекрасный голос и знание множества песен. Потом его самого и его группу нашли из уродованных и на колпасаженных. С тех пор и кровник шахиншах без Скифа и его людей. Сколько раз они пытались его достать, но он постоянно ускользает. И вот опять. «Вроде и рядом, но нет надежды, что получится его не то, что поймать, а хотя бы просто завалить». «Ты чего такой задумчивый?» – присела рядом со мной Кэт. «Да так, мысли разные в голове бродят», – ответил я ей, не поворачиваясь. «А ты чего тут?» «Да Янка с Махой подремать легли, а мне не спится». «Нервничаешь перед боем?» «Да нет», – дёрнула она плечами. Чего там нервничать? Прибежали, постреляли. Сразу после ужина нас, имеющих подходящее оружие, закрепили за Мариной крапивой. Если ничего путного не придумают, то на рассвете ударят минометами по деревне, и сразу после этого мы бегом выдвигаемся на позиции. Крапива укажет нам на них. Там отстреливаем как можно больше неприятелей. Другие же, в том числе и на после обстрела пойдут на штурм. Тогда наша задача будет их прикрывать и дорогу расчищать. Рискнуть или нафиг? Надо мне это или...» В этот момент я увидел Скифа, что со своей подругой Ольгой Честер куда-то шел. «Надо!» «Что?» «Не поняла, к чему я это произнес Кэт». Но я на нее уже не обращал внимания, поднялся и пошел наперевес нашему временному командиру.